«Выключите этот проклятый свет». «О, прошу прощения». Свет погас. «Я действовала, не подумав. И вообще, нигде не зажигайте света, даже в своей каюте. Меня беспокоят не только рифы, лох Хоурона». «Прошу меня простить». — повторила она. — И я сожалею о тех словах, которые сказала раньше, поэтому я вышла наверх. Хотела сказать это вам, сказать, что сожалею о всем сказанном и о том, что я так стремительно ушла. У меня нет никакого права быть судьей, и, кроме того, я считаю, что была не права. Я просто... Просто в тот момент была страшно испугана, когда увидела, как расправились с двумя людьми. Слова сэра Артура или убивать или быть убитым, возможно, и не совсем точны. И я увидела человека, которому ничего не стоит. Она запуталась, понизила голос и совсем замолкла. — Ну что ж, тем лучше, моя дорогая, — сказал дядюшка Артур. — Вы очень точно сформулировали свои мысли. Только хочу уточнить. Он убил троих, а не двоих. Одного он убил до того, как вы появились у нас на борту. У него не было выбора. Но ни один разумный человек не назовет Филиппа Калверта убийцей. Вы сказали, что... Его это не волнует. Но если бы он относился к этому иначе, он бы просто сошел с ума. И тем не менее, его это очень и очень волнует, только в другом отношении. В конце концов, он ведь делает это не ради денег. жалованье у него довольно скромное, а способности чрезвычайные и решил, что об этих словах стоит как-нибудь напомнить дядюшке Артуру, когда мы будем одни. И он делает это не ради забавы или какое там слово употребляют в современном лексиконе, и не из жажды крови человек, который в свободное время занимается музыкой, астрономией и философией, не убивает ради удовольствия. Но... Существуют вещи, которые его волнуют, а именно различия между законом и беззаконием, между добром и злом. И когда это различие достигает таких пределов, что способно разрушить добро, то в этих случаях он не станет ни минуты колебаться, чтобы сбалансировать разницу в этих понятиях. И, возможно, это свойство делает его выше нас с вами». Но это еще не все, — решился я вставить. Дело в том, что я, ко всему прочему, очень люблю детей. — Простите меня, Калверт, — сказал дядюшка Артур, — но я не хотел вас ни обижать, ни приводить в смущение. Надеюсь, вы это понимаете. Но если Шарлота сочла все это настолько важным, что поднялась наверх и извинилась перед вами, то и я счел достаточно важным назвать вещи своими именами. Шарлота поднялась наверх не только по этой причине, сказал я довольно желчно, а может быть, и вообще не по этой. Она поднялась к нам, потому что ее буквально сжигает женское любопытство. Она хочет знать, куда мы держим путь. Э -э — Вы не возражаете, если я закурю? — спросила она. — Ой, только не чиркайте спичкой перед моими глазами. Она сунула в рот сигарету и сказала. — Вы угадали. Меня действительно сжигает любопытство. Но только никуда мы держим путь. Я знаю, куда мы плывем. Вы мне уже сказали об этом. Мы держим курс на Лох Хоурн. Но зато я хотел бы знать, что здесь, собственно, происходит. В чем состоит эта ужасная тайна? Что означает это постоянное появление и исчезновение на Шангрила незнакомых людей? Что это за важное дело, которое бы оправдывало убийство троих людей за один вечер? И что вы оба, собственно, здесь делаете? Кто вы и что вы? Откровенно говоря, сэр Артур, я никогда не верила, что вы уполномочены ЮНЕСКО. Но теперь я убедилась, что это не так. Мне кажется, я имею право знать. Не говорите я ничего, — посоветовал я дядюшке Арту. «Почему, черт бы вас, побрал?» — засопел сэр Артур. Но она правильно считает, что уже довольно глубоко втянута в эту авантюру, независимо от того, хотела она этого или нет, и имеет право знать обо всем, тем более что через день-два это все равно станет известно». — Вы не думали об этом, когда угрожали вахместру Макдональду увольнением и тюрьмой в том случае, если он нарушит предписание, касающееся сохранения государственной тайны? — Я сделал это только по той причине, чтобы он не нарушил наши планы. Заговорив об этом в неподходящем месте, сухо отпарировал сэр Артур. — А леди Шарлотта? Не в состоянии это сделать, даже если бы захотела. Но об этом и речи не может быть. Быстро продолжал он. — Шарлотта, наш милый и старый друг, женщина достойная доверия, она должна знать обо всем. Шарлотта спокойно сказала. — У меня такое чувство, что наш друг мистер Калверт меня недолюбливает. Или, быть может, он нетерпимо относится к женщинам? В данный момент это не имеет никакого значения, — ответил я. Я только осмелился напомнить адмиралу о его собственном приказе. Не говори никогда, никогда, никогда. Я уже был, сколько было этих никогда. Не говори никогда никому ничего. Разве только это будет... Действительно необходимо и неизбежно. В данном случае это не является ни необходимым, ни неизбежным. Дядюшка Артур закурил одну из своих вонючих сигар, показывая тем самым, что он полностью игнорирует мои слова. Он придерживался той точки зрения, что его приказы хранить тайну, разумеется, не распространяются на представителей британской аристократии, и что в милой болтовне они могут поверять друг другу самые разнообразные секреты. Он сказал, У, тут речь идет об исчезнувших кораблях, моя дорогая Шарлотта, или, точнее говоря, о погибших и пропавших кораблях, Их было пять, не говоря уже о маленьких суденышках и лодках, которые тоже частично пропадали, частично терпели бедствие. Я сказал, что больших кораблей было пять. 5 апреля этого года исчез пароход «Холливуд». Это случилось на южном побережье Ирландии. Было ясно, что это пиратское нападение. Команда парохода была доставлена на берег и содержалась там под арестом. После того, как этих людей продержали под замком два или три дня, они были отпущены на свободу. О самом пароходе больше никто никогда не слышал. Холлиуд исчез бесследно. 24 апреля в канале Сент-Джордж исчезло моторное судно «Антара». 17 мая то же самое случилось с моторным судном «Хурриган Спрей» портом приписки которого был Клайд. И последнее. В прошлую субботу почти сразу после своего выхода из Бристоля исчез Нансвилл. Во всех этих случаях команды этих судов всегда находили, как говорится, целыми и невредимыми. Но эти пять случаев роднило не только то, что все корабли бесследно исчезали, а команды находили целыми и невредимыми, их роднил и тот факт, что на борту всех этих кораблей был очень ценный и практически тайный груз. На борту Холливуда находилось 2,5 миллиона фунтов южноафриканского золота, на Антаре было на полтора миллиона фунтов неотшлифованных бразильских алмазов, которые предназначались для промышленных целей. На борту Хэдли пионера, было почти на два миллиона отшлифованных и неотшлифованных изумрудов из рудников Мюцо в Колумбийских Андах. Хуриган Спрей, который шел из Роттердама в Нью-Йорк с промежуточной остановкой в Глазго, имел на борту более чем на три миллиона фунтов стерлингов-алмазов, из которых большинство было уже отшлифовано. И последний исчезнувший корабль Нансвил.